Вот уже раздражение подслышалось в голосе. Он всегда кончал раздражением в подобные минуты. Принц Антон, видя, что регент снова в дурном настроении духа, поспешил откланяться и уехал к себе, боясь какой-нибудь неприятной сцены. Из манежа Берон отправился прямо во дворец и не выходил до обеда. К обеду приехали, между прочими, Левенвольде и фельдмаршал Миних. Миних по своему обычаю был любезен и весел, с чувством целовал руки у герцогини Курлянской и говорил комплименты ее дочери Гедвиги. К Ригенту он относился также с необыкновенной почтительностью, и, глядя на него, каждый, конечно, признал бы в нем самого преданного, неизменного друга этого семейства. А между тем... Ловкий и смелый план уж окончательно созрел в голове фельдмаршала. Улыбаясь и любезничая, почтительно, дружеским тоном беседуя с Бероном, он знал, что пройдет еще несколько часов, и этот самый Берон будет в руках его. Он еще утром окончательно приготовил принцессу Анну Леопольдовну, прямо объявил ей что в нынешнюю ночь намерен схватить Берона. Сначала принцесса начала, как и вчера, отказываться. Говорила, что не может допустить, чтобы Миних ради нее жертвовал своей жизнью и всем своим семейством. Советовала ему, по крайней мере, хоть сговориться с другими, с Левенвольдом, например. Но Миних отвечал ей, что она обещала положиться на него одного, что он никого не хочет вовлекать в опасность и намерен сам один сделать все дело. Ане Леопольдовне уже нечего было возражать ему, и она со слезами на глазах стала восхищаться его великодушием и смелостью. «Ну, хорошо», — сказала она на прощание. «Только ради Бога делайте поскорей, если бы вы знали, как я волнуюсь». «Медлить не буду», — отвечал Миних. Да нельзя мне медлить. Мой преображенский полк завтра сменится по караулам, тогда будет труднее. И вот он отправился обедать к Берону и теперь чувствовал даже какое-то раздражающее наслаждение в том, что вот он сидит посреди них со своей заветной тайной, которую не открыл никому, даже родному сыну, что они все смотрят на него как на своего человека. «Если б он знал, — думал Миних, поглядывая на регента, — если б он знал, что у меня в мыслях и что должно совершиться сегодня, он немедленно бы велел схватить меня, и я бы тогда не вырвался из когтей его. Но он не знает и не узнает». И фельдмаршал наслаждался все больше и больше, Обед шел довольно вяло. Хозяин был все сумрачен, а хозяйка и никогда не отличалась разговорчивостью и любезностью. Беседу поддерживал опять-таки только Миних, постоянно шутившись Гедвигой. Но вот одна фраза нежданно поразила Миниха и заставила его вздрогнуть. вольды вдруг ни с того ни с сего обратился к нему и сказал... — А что, граф, я давно хотел спросить вас, во время ваших походов вы никогда ничего не предпринимали важного ночью? — Что это такое? — быстро мелькнуло в голове Миниха. — Что это значит? Неужели он знает что-нибудь? Неужели подозревает? Откуда же? Сегодня утром принцесса советовала мне обратиться к нему. А теперь вот он задает мне такой вопрос. Может быть, она с ним виделась? Может быть, что-нибудь сказала? Но в таком случае ведь это ужасно. Ведь он все может испортить. А между тем нужно было ответить. Нужно было совладать с собой и успокоиться. Иначе Берон заметит. Ведь весь успех дела... Висит на волоске. Какое-нибудь неосторожное движение, ничтожное слово, и все пропало. Но Миних умел владеть собой. Через секунду его волнение как не бывало. Он спокойно взглянул на Левенвольда и отвечал, «Не помню, чтобы я когда-нибудь предпринимал что-либо чрезвычайное ночью, но мое правило Пользоваться всяким благоприятным случаем. Левин замолчал, и разговор на том кончился. А мрачное настроение Берона все продолжалось. Он встал из-за стола, рассеянный и молчаливый. Он несколько раз не ответил на обращенные к нему вопросы. Очевидно, совсем их не слышал. Это заметили все, даже его жена. Что с вами? обратилась она к нему. Ничего. Мне что-то не по себе, рассеянно ответил он.